Глава шестая. После попыток добиться чёткого ответа от Ледешева и Ногор, разговор с трезвым мыслящим юристом Форпсом стал для майора Ридла сущим вдохновением. Мистер Форпс был чрезвычайно собран и осторожен в своих суждениях, но все его ответы были по существу. Он признался, что самоубийство сэра Джервоса стало для него настоящим шоком. Он подумать не мог, что сэр Джервус способен покончить с собой. Он не знает никакой причины, которая могла бы к этому привести. Сэр Джервус был не просто моим клиентом, он был моим очень старым другом. Я знал его с детства. Могу сказать, что он всегда брал от жизни всё. Но в нынешних обстоятельствах я вынужден просить вас, мистер Форпс, говорить максимально искренне. Вам неизвестно каких-либо тайных тревог или горестей в жизни сэра Джерваса? Нет. Какие-то мелкие проблемы у него были, как и у всех людей, но ничего серьёзного. Может, болезнь? Напряжённость между ним и супругой? Нет. Сэр Джервас и леди Шевенагор были очень преданы друг другу. — Леди Шевене Гор, — осторожно, — сказал майор Риддл, — придерживается довольно любопытных взглядов. Мистер Форбс улыбнулся снисходительно, по-мужски. — Дамам, — сказал он, — надо позволять иметь свои иллюзии. Главный констебль продолжил. — Вы вели юридические дела, сэра Жероса? — Да. Моя фирма «Форбс», «Огилви» и «Спенс» вела дела семьи Шавен-Агор более ста лет. — Были ли какие-нибудь скандалы в семье Шавен-Агор? Мистер Форбс поднял брови. — Простите, не понял вас. — Месье Пуаро, не покажете ли вы мистеру Форбсу то письмо, которое показывали мне? Бельгийц молча встал и с легким поклоном протянул письмо Форбсу. Пока тот читал, его брови изумлённо поднимались всё выше и выше. "Какое интересное письмо", сказал он. "Теперь я понимаю ваш вопрос. Нет, я не знаю причины, которая могла бы побудить его написать это письмо. Сэр Джерос ничего вам не говорил по этому поводу? Ничего. Должен сказать, что для меня остаётся загадкой, почему он это сделал. Обычно он доверял вам, Думаю, он полагался на мои суждения. И вы не имеете понятия, к чему относится это письмо. Я не хотел бы делать поспешных выводов. Майор Ридл оценил тонкость ответа. Мистер Форпс, возможно, вы сможете сказать нам, кому сэр Джеррорс завещал своё имущество? Конечно. Не вижу никаких препятствий к этому своей супруге Леди Шевенегор сэр Джерво составил доход в 6000 фунтов со своего поместья и на выбор либо Дауэр-хаус, либо городской дом на Лаунс-сквер, что она предпочтёт. Конечно, есть несколько распоряжений по поводу денег и недвижимости, но ничего серьёзного. Остальное своё имущество наставляет своей приёмной дочери Рут с тем условием, что если она выйдет замуж, её супруг возьмёт фамилию Шевенегор. а своему племяннику мистеру Хьюга Трент он ничего не оставил, оставил 5000 фунтов. Как я понимаю, сэр Джеррос был богат, чрезвычайно богат. У него было огромное состояние, кроме этого поместья. Конечно, он был уже не так состоятелен, как раньше. Практически со всех инвестиций доход был неважным. Также сэр Джеррос потерял много денег из-за некой компании Paragon Synthetic Rubber Substitute, в которую полковник Берри уговорил его вложить солидную сумму денег. Не слишком мудрый совет, мистер Форпс вздохнул. Военные в отставке больше всего теряют, ввязываясь в финансовые операции. Я выяснил, что они куда легковернее вдов, и этим всё сказано. Но эти неудачные инвестиции не слишком серьёзно ударили по доходам с аражерверса. О oh, нет, не серьёзно. Он по-прежнему оставался чрезвычайно богатым человеком. Когда он составил завещание 2 года назад. Не кажется ли вам, что такое завещание, промолвил Поаро, несколько несправедливо в отношении мистера Хьюго Трента, племянника Сара Джерверса. В конце концов, он ближайший кровный родственник Сара Джерверса. Мистер Форпс пожал плечами. Здесь необходимо учитывать семейную историю. Например, юрист замялся, не слишком желая продолжать. Майор Ридл сказал: "Не думайте, что мы просто так интересуемся старыми скандалами и прочим грязным бельём. Письмо с сэра Джервоса к мисе Пуаро должно иметь объяснение". "В отношении сэра Джервоса к племяннику ничего скандального нет", быстро ответил мистер Форпс. Просто сержант Вос всегда очень серьёзно относился к своему положению главы рода. У него были младший брат и сестра, брат Энтони Шавеннегор погиб на войне, сестра Помелла вышла замуж, но сержант Вос не одобрил этого брака. То есть он считал, что сестра была обязана получить его согласие и одобрение прежде чем выходить замуж. Он считал, что семья капитана Трента недостаточно знатна, чтобы породниться с Шевен и Горами. Его сестра лишь посмеялась над его претензиями. В результате сэр Жерос всегда недолюбливал племянника. Мне кажется, именно эта неприязнь заставила его удочерить ребенка. У них не было надежды завести собственного ребенка? Нет... Через год после свадьбы у них родился мёртвый ребёнок. Врачи сказали леди Шевенегор, что она никогда не сможет зачать другого ребёнка. Где-то 2 года назад он удочерил Рут. А кто такая мадмозель Рут? Почему они выбрали именно её? Насколько я знаю, она ребёнок каких-то дальних родственников Шевенегоров. Я так и думал, сказал Пуаро. Он посмотрел на фамильные портреты на стене. Одна и та же кровь видна и в чертах носа, и в линии подбородка, они много раз повторяются на этих портретах. Она и семейный характер унаследовала, сухо добавил мистер Форпс. Могу себе представить, и как они ладили с приёмным отцом. Вряд ли вы можете это себе представить. Тут не раз бывало яростное столкновение характеров. Но несмотря на эти ссоры, я уверен, что подспудно между ними царила гармония. Тем не менее, она причиняла ему немало хлопот. Постоянно, но, уверяю вас, это не могло стать причиной самоубийства. О нет, согласился Пуаро. Никто не станет вышибать себе мозги из-за упрямой дочери. Значит, мадмозель наследница, а сэр Жервос никогда не думал изменить завещание. Мистер Форпс закашлялся, чтобы скрыть небольшое замешательство. Вообще-то по приезду сюда, то есть 2 дня назад я получил от Сэра Джерваса указание составить новое завещание. И какое же, мой рыдл передвинулся вместе с креслом поближе. Вы нам не рассказывали, мистер Форпс, быстро ответил. Вы просто спросили меня о завещании Сэра Джерваса. Я ответил вам на этот вопрос. Новое завещание ещё даже толком не составлено, тем более не подписано. А в чём оно заключалось, это может нам помочь понять состояние ума сэра Джероса. В целом оно было таким же, как и прежнее, но мисс Шевенагор получала наследство только в том случае, если бы вышла замуж за мистера Хьюго Трента. Ага, сказал Паро. Но это очень существенная разница. Я не одобрял этого пункта. сказал мистер Форбс, и чувствовал себя обязанным сказать, что его можно успешно оспорить. Верховный суд не одобряет такие оговорки. Однако сэр Жервас был решительно настроен настоять на своем. А если мисс Шевеногор или, положим, мистер Трент, отказались бы подчиниться? Если мистер Трент отказался бы жениться на мисс Шевеногор, деньги достались бы ей без всяких условий. Но если бы он хотел брака, а она отказалась бы, деньги достались бы ему. «Странное дело», — сказал майор Риддом. Пуаро подался вперед и коснулся колена юриста. «Но что за всем этим стоит? Что было на уме у сэра Жерваса, когда он ставил это условие?» Здесь должно быть что-то очень определённое. Думаю, он просто обязательный имел в виду какого-то ещё мужчину, которого не одобрял. Мистер Форпс, вы наверняка должны знать, кто это. Я говорю правду, мисье Пуаро, что понятия об этом не имею, но вы могли догадываться. Я никогда об этом не думал, возмущённо сказал Форпс. Снев в пенсне, он протёр стёкла шёлковым носовым платочком и спросил: "Вы что-то ещё желаете узнать?" "Пока нет", сказал Поаро, то есть в том, что касается меня. У мистера Форбса был такой вид, будто, по его мнению, сыщик это вообще не касалось, и потом он обратился к главному констеблю: "Спасибо, мистер Форпс, думаю, это всё. Мне хотелось бы, если это возможно, поговорить с мисс Шевенагор. Конечно, мне кажется, она наверху, в следе Шевенагор. Э, хорошо, тогда я бы переговорил с как его, Биш Бероузом, а потом с той дамой, что занимается семейной историей. Они оба в библиотеке. Я им скажу.